Глава 14. От императора я вышел на дрожащих ногах, прислонился к стене и тут меня по-настоящему накрыло. Адреналин стучал в висках, шея вся взмокла, хотелось сейчас сползти куда-нибудь и там затихнуть, но нельзя. Меншиковский дворец слишком людное место, да и черевень неподалеку, смотрит волком. Наши отношения раньше теплыми нельзя было назвать. А теперь они станут еще более натянутыми. Ну что тут поделаешь. Каждое действие имеет за собой определенное последствие. Я знал, на что шел. Однако больше всего сейчас заботил разговор с императором. Сам не знаю, откуда во мне столько наглости взялось. Но сложилась патовая ситуация, которую надо было быстро разрешить. Я и разрешил, правда, загнал себя в новую ловушку. Выиграть турнир. Нет, в принципе, никогда нет ничего невозможного. В конце концов, когда-то и Лестер взял АПЛ. В мае 2016 года английский футбольный клуб Лестер из одноименного города впервые в своей истории стал чемпионом Англии. Годом ранее Лестер боролся за право остаться в премьер-лиге за 8 туров до окончания турнира, находясь в зоне вылета. А звезд там не было. Только хороший тренер и ровная игра — С другой стороны, надо всегда трезво подходить к поставленным целям. А не лететь вперед шашкой наголо. Ладно, поборемся. Вариантов теперь все равно нет. Я отдышался, немного успокоился и сделал шаг по направлению к выходу. Видимо, поторопился, потому что тут же зашатался и чуть не упал. Вот ведь как меня проняло. Черевин оказался рядом. Правда, лишь для того, чтобы ехидно заметить. Что, Николай Фёдорович, устали после ночных похождений?» Я спокойно отнесся к его словам. Понятно, что он сейчас злится. По-любому боится за свое место. Неизвестно, кстати, что будет с его карьерой после всего. Только не стоит забываться, с капитан Топор забудет, дерево запомнит. По пути домой я расстегнул шинель. Моросил дождь, но мне было жарко, словно из бани вышел. Зато хотя бы немного успокоился и пришел в себя. Значит, надо выиграть. Других вариантов я не вижу совсем. И так участвуют 8 команд. Грустно тут, конечно, с футболом. У нас на обычный детский турнир всегда заявлялось от 16 и больше. С другой стороны, мне же лучше. Значит, надо выиграть всего 3 раза. Плохо, что я знал уровень игры только пажей. Остальные команды были темными лошадками. С другой стороны, именно пажи являлись чемпионами последних лет. Поэтому вполне непризрачная надежда на проход финал имелась. Только вот там будет тяжело. В товарищеской игре сработал фактор внезапности. Мы вовремя забили, поймали противника на растерянности и не дали заколотить себе. Внутреннее чутье мне подсказывает, что на этот раз легкой прогулки не будет, и победу придется выгрызать зубами. Дома царил форменный бардак. В хорошем смысле этого слова. Тетя оклемалась от своего обколотого состояния и пришла в относительную норму. Хотя мне и потребовалось около часа, чтобы объяснить ей все вводные. На улицу по определенным причинам тете Маше выходить пока не рекомендовалось. Она тут все же на птичьих правах. С другой стороны, занять себя чем-то надо было. Поэтому тетя Маша взялась за то, что любила больше всего — готовить. Для начала она отправила Илариона в лавку, написав ему полный список для нескольких блюд — Борща, мясо по-французски и своего коронного вишневого пирога. Затем откуда-то достала на свет Божий две сковороды, кастрюлю и даже противень. А еще я узнал, что у нас в доме есть дровяная печь, что стало совсем сюрпризом. «Коля, конечно, захломили вы кухню», — накинулась она на меня. «Пал Палыч, куда собирался? Давай еще чаю налью». Соседушка поежился под моим взглядом, но на месте усидел, не исчез. Лишь звякнул чашкой об поставив их на край стола. А я втянул носом знакомый запах тетиного борща, и у меня слюнки потекли. Словно опять дома оказался. С другой стороны, я действительно дома. Это что такое? Показал я на железного монстра у стены, на котором как раз стояла здоровенная кастрюля. Скорее всего, с тем самым борщом. Дровяная печь. Написано, что голландская. Тянуло плохо, но пал палыч и домоход прочистил. Он у вас вообще на все руки, мастер. Такого человека ценить надо. Щеки соседушка запылали румянцем. Он не человек, ответил я. Нечисть, пусть и домашняя. Ну, у каждого свои недостатки. Я сначала испугалась жутко, Помнишь, что у нас по телевизору про Иносов говорили, а пообщалась с Полпалычем, потом с Ларионом, люди как люди. Только у меня подозрение, тихо сказала тетя, что и Ларион подворовывает. Не может кусок сыра стоить, как два килограмма мяса. Прохиндей он еще тот, Мария Семеновна. Шепотом добавил Пал Палыч, которому уже подлили чай. Однако ж человек хороший. Это все ладно. Откуда ты печь голландскую взяла? Не мог я поверить своим глазам. Да ниоткуда не брала, здесь она стояла. Просто оказалась завалена всяким хламом. Я почесал затылок. Плита была внушительная. Полтора метра в длину... Высота задней панели метра два, в середине, на расстоянии полметра от пола, топка, от которой поднимается труба наверх. Справа и слева от этой трубы чуть выше печи две конфорки. Под ними, судя по всему, нечто вроде духовых шкафов. Конечно, надо еще посмотреть, как будет нагреваться еда в них, равномерно ли, но выглядит внушительно. И тут я стал припоминать, что труба здесь точно была. Мне почему-то казалось, что она от неработающей буржуйки или чего-то вроде того. По крайней мере, даже в голову не пришло поинтересоваться у Ивариона на сей счет. Стоит и стоит, денег не просит. А вот вся остальная конструкция оказалась заварена хламом, который, кстати, тоже куда-то исчез. И выяснилось, что наша крохотная столовая может быть одновременной и кухней, причем совсем не потеряв в квадратных метрах. «А одежду ты где взяла?» — продолжал удивляться я. Тетя была облачена в серое платье, перетянутое в талии, теплых колготках и сапожках по последней моде. Волосы убрала в пучок на затылке, чего как-то помолодела, что ли. «Нет, я всегда знал, что тетя Маша довольно симпатичная, но сейчас передо мной стояла писаная красавица. Было в ней что-то необъяснимое». «Пал Палыч принес», — ответила она. «Говорю же, на все руки мастер. Все достанет. Тетя Маш, ты не сочти меня грубым». «Но что с тобой?» Она на минуту остановилась, перестав порхать руками над плитой, и лукаво поглядела на меня. «А ты знаешь, я сегодня встала, когда ты как раз собирался, посмотрела на себя в зеркало и... как-то не понравилась сама себе. И решила, что с сегодняшнего дня буду красивой и счастливой. Если в том мире не получилось, то в этом должно выйти. И знаешь, как-то все завертелось, закрутилось». Мария Семеновна удивительная женщина. С придыханием заметила соседушка. «Есть вас изюминка». «Пал Палыч, не заставляй меня краснеть», рассмеялась тетя Маша. «Колюся, а ты найди Лариона. Он куда-то запропастился, но точно в доме. Обедать пора. Я сейчас пирог поставлю, остальное все готово». Но уходить я не торопился, потому что Пал Палыч только что ответил на мой вопрос. В тете Маше была не изюминка, а кое-что получше. «Магия» которая, как бы забавно это ни звучало, творила чудеса. Создал форму взора и посмотрел на тетю. Интересно, но мой дар в ней преобразовался. Поменял структуру и цвет. И теперь медленно циркулировал по телу, словно она создавала какое-то очень слабое заклинание. Получается, даже не колдуй, она выражит. Надо будет тщательно отслеживать ее состояние. Не хватало еще, чтобы тетя внезапно истощилась. Интересно, что я раньше не придавал внимания нашей с ней совместной жизни. Да, готовила тетя Маша всегда неплохо. Правда, пытаясь сотворить вершину кулинарного мастерства из остатков в холодильнике. Но ее состояние все время было подавленным. Особенно в трезвый период. А теперь тетю словно к динамо-машине подключили. Появление лишь одного человека настолько изменило жизнь всего нашего дома, И надо сказать, что мне это очень понравилось. Но в то же время необычайная эйфория тети напрягала. Я понимал, что помимо физического изменения организма и зависимости от алкоголя, существуют психологические проблемы. Именно то, из-за чего тетя начала употреблять изначально. Их тоже надо решать. Загвоздка заключалась в том, что я не знал, как это сделать. Сказать, что все будет пучком, во-первых, это, возможно, неправда. «Во-вторых, психолог из меня так себе. Надо думать, надо размышлять, потому что нынешняя тетя мне нравится гораздо больше, чем предыдущая». Иллариона я нашел в подвале на выложенных в ряд ящиках. Забавно, учитывая, что раньше здесь обитал Пал Палыч, Как все изменилось. Слуга сидел насопившись, скрестив руки на груди, и, судя по всему, дума у него были невеселые. «Все, выгонять пришли?» – буркнул он, увидев меня. «С чего ты взял?» «А зачем я вам теперь?» «Убирается она, есть, готовит, деньгами меня попрекает». «Мол, не ошибся ли ты, уважаемый Ларион? Передразнил он тетю. «Вот к чему мне такая напасть? Жили ведь до этого, и славно жили господин». «Все течет, все изменяется», — сказал ей ему. «Если бы оставил тетю за стене, ее бы убили». «Или еще чего похуже, понимаешь?» Иларион сменил гнев на милость, даже ойкнул и перекрестился, после чего кивнул. «А ты мне лучше скажи, почему у тебя кусок сыра стоит как два килограмма мяса?» «Так сыр заморский», — сплошил Силька. «Неужто не видели?» «Ммм, заморский. Скорее застенный. Ты в следующий раз хоть этикетку отрывай, там цена написана». «Это я так, к слову». Слуга смущенно опустил голову. «А жить мы будем теперь так. В мое отсутствие ты поступаешь в полное распоряжение тети Маши». В смысле, Мария Семеновна. Помогаешь ей и делом, и советом. Она тот, как ты понимаешь, человек новый. Сказал, а сам усмехнулся про себя. Можно подумать, что я тут старичок. Сам без году неделя, хотя освоился крепко. Даже деньги небольшие стал зарабатывать. К слову, о деньгах. Теперь о жаловании. Платить тебе буду. 50 рублей в месяц. Деньги небольшие, но ты, так сказать, на полном пансионе». Да и справедливости ради столько низшие чиновники получают. Господин, да я ж за вас молиться буду. Свечку в храме поставлю за здравие. Да я... Я даже смутился. Подумаешь, особенно на фоне того, что я сам недавно оставил 200 рублей в борделе. Эларион, скажи правду, на кое тебе деньги? Пал Павлович говорил, что ты выпиваешь, да только это фигня полная. В смысле вранье. Ты мне поверь, я насчет алкоголиков человек опытный. Ты из за кадык не заливаешь». Слуга смутился. «Этот здоровенный мужик, который в габаритах превосходит меня, сейчас стоял, как нашкодивший первоклассник. Племянница у меня, сестры, покойный дочка, господин. Странно в доме. Без памяти уже полгода лежит, себя не приходит. Как только здесь оказались, так сразу и захворало. Вот». Голос Лариона задрожал, а сам он махнул рукой и отвернулся а я осторожно похлопал слугу по плечу. Странно приемный дом — это что-то вроде больницы для простолюдинов. Сказать честно шансов, что там поставят девушку на ноги 0,0. заботиться и то хорошо. Вот только меня смутил один момент. илларион так там же содержание бесплатное». Я сам читал, что император указ издал, чтобы... «Бесплатное, господин», — кивнул слуга. «Да только что они делают». Кислой капустой кормят, да горшок выносят. Я ее даже сам мыть хожу и белье менять. Вот. А тут один доктор подвернулся, он мне и сказал. Мол, я ему 500 рублей, а он ладочку в госпиталь переведет. Госпиталь — это тот самый, где работает Варвара Кузьминишна. Ну да, сказать по правде, там у этой ладочки, назовут же, шансов когда-нибудь встать на ноги значительно больше. Так, он. «Ты мне потом скажешь все данные своей племянницы, доктора того, а я запишу. И попробуем что-то сделать. Только не раскисай. И давай наверх. Там тетя к столу зовет». Сам хотел дойти до спальни и переодеться, все-таки к императору ездил при полном параде. Но тут раздался громкий голос тети. «Коля, Колюсик, тут к тебе пришли!» Надо будет ей сказать, чтобы Колюсиком на людях не звала. Я тут так долго авторитет завоевывал не для того, чтобы в миг его лишиться, но все же спустился вниз, ожидая увидеть кого-то из лицея или из команды. Однако внезапный гость, который почему-то решил появиться днем, удивил. Будочник, протянул я. Учитель, слава богу, перестал стремительно стареть и теперь остановился на рубеже примерных 80 лет. Он двумя руками опирался на трость перед собой и сильно сутулился, словно пытаясь быть меньше. Я даже не сразу понял, что Будочнику не по себе. Впрочем, как и всем, кроме тети Маши. Иларион, помню предыдущий визит старика, вжался в стену, делая вид, что его здесь не существует. Пал Палыч хоть и не исчез, но всем своим видом показывал, что он тучка, а вовсе не медведь. «Лицеист», — кивнул Будочник. «Учеба сейчас?» — удивился я. «Нет, надо поговорить». «Так, никаких разговоров до обеда», — скомандовала тетя. «Давайте все мыть руки к столу. Присаживайтесь. Простите, как ваше имя?» Будочник сглотнул ком в горле и сиплым голосом ответил. «Григорий». «Так вот, Григорий, садитесь с нами. Я столько супа наварила, что мы все не съедим. А холодильников здесь, по всей видимости, не придумали. А вы из лицея, да?» Коля мне рассказывал, это вроде училище для иносов, простите, магов. Так я узнал, что у Будочника есть имя. Григорий. Блин, прямо как самый нормальный человек. И что меня удивило еще больше? У тети была какая-то власть над мужчинами. Про Иллариона ладно, у того выхода особо не оказалось. Но вот трусливый Пал и Будочник за одним столом к такому меня жизнь не готовила. Учитель и сам выяснилось, не представлял, что проведет обед именно таким образом. Он подозрительно смотрел на нечисть, а еще реже бросал осторожные взгляды на тетю, совсем мимолетные. «Чтоб меня материальные создания разлома высшего порядка сожрали, да что тут происходит?» Как ни старалась тетя Маша, но теплой дружественной обстановки не получилось. На вопросы собеседники или кивали, или отвечали односложно, а неловкие паузы заполнялись звоном столовых приборов. «Откуда у нас эти тарелки?» наконец когда с обедом было покончено тетя угрожающая предупредила что ужин сегодня будет легким пюре с гулешом и какой нибудь салатик из свежих овощей судя по всему завтра на поле меня придется выкатывать мы с будучником ушли ко мне в комнату конечно логичнее было бы отправиться в кабинет однако сработала мышечная память здесь уже учитель слегка расслабился закурив сигарету и тут же встрепенулся твоя тетушка не будет против «Еще как будет?» — подошел я к окну и открыл его. «Но это же не заставить тебя бросить курить?» «Я рад, лицеист, что ты в добром расположении духа. У меня для тебя неприятные новости». «Скажи, почему я не удивлен?» «Потому что ты притягиваешь неприятности, лицеист. Где беда, там появляется твой коричневый мундир с портупе юнкеровскими погонами. Раньше бы будочник рассмеялся, но теперь лишь шумно вздохнул». «У меня только что был человек-лицеист. Старый знакомый, очень важная шишка оттуда», — он указал пальцем наверх. «Апостол?» — пошутил я. «Черный человек с черной душой, который ничего не делает без своей выгоды. И он посоветовал мне сказать, чтобы ты не делал никаких глупостей. И проиграл завтра. Ты понимаешь, о чем он?» «Понимаю, но не могу так сделать». Он сказал, продолжил будочник, что твоей тете ничто не будет угрожать, и она останется здесь. Но ты должен проиграть. И ты посоветуешь сделать это? Конечно, нет, затянулся учитель. Если меня спросят, часто ли лицеист совершает глупости, я отвечу почти всегда. Если меня спросят, почему лицеист еще жив, я отвечу. Потому что делает именно то, чего от него никто не ожидает. Я просто хочу, чтобы ты знал, чего от тебя ждут». Это мне и без того ясно дали понять. «Хорошо». Поднялся на ноги будочник, направляясь к выходу. Однако у самой двери он обернулся. «А твоя тетушка надолго здесь?»